Глава вторая Через пять минут осторожно стучусь в кабинет Айдарова. Новый кофе отдает крепким ароматом. Положил в него четыре ложки сахара. Сама не знаю зачем. Может, чтобы дракон подобрел? А то почему-то сегодня все из его кабинета расстроенными выходят. Один паренек молодой даже плакал, сжимая эскизы в дрожащих руках. «Да», — приоткрывая дверь. Айдаров за столом сидит, как король на стали. Перед ним гора документов каких-то. Папок, договоров, бумаг. И вот вроде всего целая куча, а порядок дотошный. Да, даже карандаши выложены словно под линейку. И, кажется, даже по оттенкам от цвета серого до черного. Можно я кофе вам принесла новый? Снова ты? Ладно, входи. Несмотря на меня, вцепился в какие-то бумаги. Недовольно сжимает по-мужски красивые губы. Брови черные свел, напрягся. «Царевич не смеян». Пораскальзываю в кабинет, прикрывая дверь. Холодными пальцами этот чертов поднос сжимаю. «Вот, пожалуйста». На стол аккуратно нос ставлю, видя, как резко Айдар взгляд на меня переводят из-под опущенных черных бровей. «Не тронь бумаги. Осторожно, не заляпай». «Я вижу, могли бы убрать этот завал на столе». «Мой стол, мои правила. У него тут целая алтарь этих документов. Дышать даже страшно. Протягиваю бусу кофе, будто зверю в клетку кусок мяса предлагаю. Осторожно, лишь бы руку мне не оттяпал по локоть. Обожглась? Ловлю его цепкий взгляд на себе. На правой ладони кожа покраснела. Я и правда сильно обожглась, черт возьми. Стыдливо натягиваю рука в блузке, замечая ухмылку мужчины. Это не помешает работе, ерунда. Врут, так как рука до чертиков жжёт но выдавливаю себя нечто наподобие улыбки, ловя его раздраженный взгляд. Настя уже сказала мне, что Айдаров любит исполнительных роботов, а не людей. Чувство его подчиненных ему не теплее, чем снег в январе. Вот список дел. До завтра, чтобы все было готово, ассистент. Вообще-то у меня есть имя. Обиженно думаю про себя, но молча киваю. Я уже и так сегодня отметилась. Пожалуй, вторая сточка с боссом в первый рабочий день станет моей последней. Мужчина передает мне свернутый, явно расписанный от руки листочек, который открывается на раз, два, три страницы. Сорок пять пунктов. Сорок пять. Идеальным почерком, уверенно без единой помарки. Боже, так красиво пишут дипломаты. Ну или психопаты, выводя имя жертвы у нее на лбу. «Это сюда до завтра сделать?» «Да. Утром принесешь отчет. Свободно». Босит -бос и тут же переключается на звонок. «Тогда как я понимаю, что с Соней поиграть сегодня не выйдет. Так же, как и поспать. Айдаров этот хуже, чем дракон. Он королевич просто драконов. Однако и меня так просто не сломать». «В этом месте зарплата в три раза больше, чем на подобных позициях. А значит, и спрашивать он будет соответственно». Остаток дня проходит как в тумане. Обожженная рука болит, но все же я работаю. Не сдамся так просто. Это моя первая должность не только после декрета. А вообще первая. И я чувствую себя сбитой с толку, не знающей абсолютно ничего. Через час Айдаров возвращается в офис в новеньком костюме. А я стыдливо опускаю глаза, когда он проходит мимо. Даже не повернув ко мне головы. Ему года тридцать четыре. И сказать, что он красив, это ничего не сказать. Высокий, подтянутый, со стильной стрижкой, короткой щетиной. Его дорогой парфюм слышно, как только он появляется на горизонте. При этом красота его не смазливая. Мой босс вовсе не мальчик, не манекен. Но Айдаров почему-то привлекает внимание. Сама даже не знаю почему. Как красная таблетка, которую нельзя. Смотри, даже страшно. На таких залипают, ради таких, наверное, молодые девчонки вены себе грызут, умирают. Отрицать этого нельзя, да вот только и смотреть на него я никакого права не имею. Я замужем, и я очень-очень счастливая, кажется, наверное. Дракон мимо меня проходит и вообще не замечает, даже не здоровается. Да не бери в голову, Айдара всегда такой, со всеми. Настя, дизайнер, почему-то успокаивает меня. Такой робот? Почему-то Айдаров мне его больше всех напоминает. Красивый, идеально строгий робот с винтиками в голове и аккумулятором вместо сердца. Ну, Егор Григорьевич просто любит порядок и профессионализм. Так что, если хочешь здесь выжить, всегда делай так, как он говорит. А если он не прав? Может же быть такое? Он же не Господь Бог. Викуль, Айдаров не может быть не прав априори. Он здесь все в одном. Хозяин, генеральный директор, дьявол и бог. Дьявол, конечно, намного чаще. В общем, гремучая комба. Он создатель компании. Сам умен как черт, профессионал своего дела. У него только лучшие архитекторы работают. И, как ты видела сегодня, хаутура он не принимает. Сожрет и дальше пойдет. Какой же дотошный. Как его жена только выносит. А он не женат, хотя, я думаю, может, и были претендентки. Да только Айдаров им голову откусил. Настена смеется. Вот только мне вообще не смешно. Айдаров меня почему-то пугает. Какой-то слишком колючий, как еж. И еще этот строгий взгляд его синих глаз. Брр. Шучу. Никто вовсе не знает о личной жизни Егора Григорьевича. Так сплетни только плетут. Одна хуже другой. А вообще он такой красивый. Ой, мне бы с ним хоть раз на свидание сходить. Счастье были бы полные трусы. — Так сходи. — Ты что? Если я даже заикнусь ему о таком, вылечу отсюда, как пробка из шампанского. — Это почему же? Наш Егор Григорьевич не приемлет отношения на работе, и это все знают. У нас тут молоденькие Сашка с Лизой встречаться начали. Так он их обоих уволил. Видели те, инструкции они нарушили. Выгнал по собственному, и никаких тебе разбирательств. — Настя, была бы рада еще поболтать, но мне все это надо сделать сегодня. Показываю ей список дел, и брови дизайнера быстро ползут вверх. — Жуть! Айдаров таких, как ты, на завтрак разогревает. Ты уже пятая его ассистентка за этот месяц. — А прошу куда делись? На фарш пустил или под линейку закатал? — Сбежали. Аж пятки сверкали. Двое даже в истерике. Так что лучше сразу уволься, пока Айдаров тебя не съел. Качаю головой. «Ну уж нет. Так просто бросить эту работу я не имею права. Только не сейчас, когда моя малышка нуждается в еде, одежде, качественных развивающих игрушках. Это все, кроме меня, ей никто не купит. Даже ее отец, не позвонивший нам ни разу за последний месяц спросить, как у его трехлетней дочери идут дела».